Глава 1-0-0-1 Административный корпус лабиринта смерти. Двухэтажное здание на окраине дептауна облицованное розовым ракушечником. У него мирный и уютный вид. Это скорее жилой дом, чем контора. В таких коттеджах, наверное, живут американские семьи среднего достатка. Вход в лабиринт поодаль, и он уж выглядит куда эффектнее. Я стою в саду, разглядывая охранника перед дверью. Тот в маскировочном комбинезоне, стандартном обмундировании игроков и со штуцером в руках. Морда непроницаемая, стоит не шелохнется. Человек или нет? Интересоваться глупо, тем более, что хорошо сделанную программу отличишь от человека не сразу. Прохожу мимо охранника, оказываюсь в небольшом зале. Сквозь окна бьет яркий солнечный свет. Вдоль стен журнальные столики, мягкие кресла. Посредине зала стол посолиднее. За ним сидит улыбающаяся девушка, секретарша, и, похоже, живая. «Здравствуйте», — говорю я. Лице секретарши чуть меняется. «Добрый день», — говорит она. Голос мягкий, приятный. Похоже, меня переключили на русскую сотрудницу фирмы. Мне нужно встретиться с руководством, начиная без церемоний. Конкретнее, если можно. Девушка, сама любезность. Но пробиться сквозь этот заслон не проще, чем через монстров моста в Алькабар. У меня конфиденциальная информация для руководства лаверинта. И все же я прошу вас кратко изложить цель визита. Ну что ж... Я хотел бы сообщить господину Гильермо о Гире, что осведомлен о маленькой проблеме, возникшей на днях, и о том, что сотрудничающие с вами дайверы не смогли ее решить. Я намерен предложить свои услуги в разрешении возникшей проблем. Секретарша кивает. Минуточку. Она неторопливо встает и выходит в одну из внутренних дверей. Я терпеливо жду. Все очень мило и патриархально, никаких компьютеров, никаких монстров, ни офис самого мрачного и дорогостоящего аттракциона в истории человечества, а так мелкая контора по торговле туалетной бумагой. Девушка отсутствует долго. Мне надоедает стоять, я, присаживаясь в одно из кресел, листаю разбросанные на журнальном столике газеты, тихо и мирно. «Кроме меня никаких посетителей, хотя на самом деле они наверняка есть, просто мы не видим друг друга, а общаются они с другими сотрудницами фирмы». «Господин Стрелок», — говорю я, вставая, — «зовите меня Стрелок». Девушка кивает. «Господин Гильермо Агирре примет вас». В ее голосе легкое любопытство. «Похоже, она не подозревала о том, что в лабиринте существуют какие-то проблемы». Вхожу в указанную дверь и замираю. Это красиво. Помещение неправильной треугольной формы. Одна стена, полностью прозрачная. Из нее виден с большой высоты залитый красным закатным светом город. Не Диптаун. Скорее, сумеречный город. Стол начальника службы безопасности лабиринта. господина Гильермо подковообразный. На нем три компьютерных монитора, клавиатура и больше ничего. Сам господин Гильермо уже поднимается навстречу. Пожилой, сухощавый, очень загорелый, в шортах, в футболке. «Здравствуйте!» Он первый протягивает руку. «Значит, вы стрелок, да?» «Зовите меня, просто Вилли». «Виллит «Жму руку». «Вы сказали такие интересные вещи, да?» «Про проблемы дайверов, помощь!» Вилли смеется и маршет руками. «Бах-бах-бах! Такая помощь!» «Интересная программа, переводчик!» Сильный акцент, слова-паразиты, словно Гильермо, говорит по-русски самостоятельно. Сразу какое-то иное отношение к человеку. «Давайте будем откровенными», — предлагаю я. Вилли и Гильермо морщат лоб и кивают. «Я дайвер. да Вежливо интересуется Вилли. «А что это такое?» Улыбаюсь в ответ, говорю. «Наверное, ваши украинские и канадские сотрудники могут более быстро это объяснить. Я имею в виду дайверов, работающих с вами на постоянном контракте». Вилли смотрит на меня и молчит. Долго. Потом кивает. «Я полагал, что Анатолий русский, а он украинец». — Да, человек без лица осведомлен лучше, чем начальник службы безопасности лабиринта. — Это уж детали, — говорю я. — Садитесь, стрелок. Вилли придвигает мне кресло, сам отходит к окну, смотрит на залитый, кровавым, заревом город. — Значит, вы, дайвер! — киваю. — Это крайне интересно. Это необычно. Вилли поднимает указательный палец. «Все ищут дайверов. У всех есть просьбы, бизнес, вопросы. Вы пришли к нам сами». Молчу. Вилли оборачивается. «У вас красивый костюм, стрелок». Говорит он. «К нему хорошо. Кепи. Такой маленький серый кепи. Понятно. Незатейливый тест». «Вика», — Вилли улыбается, — «Понятно, тот же фокус, что и примененный человеком без лица. Я отрезан от своей операционной системы. Давно следовало ожидать подобных игрушек. Глубина, глубина, я не твой».